Глава 24. О том, что в царствование Ромула славились семь мудрецов, что в это время десять колен, называемые Израилем, отведены были в плен Вавилонский, и что Ромул после смерти удостоен был божеской почести. Рассказывают, что во времена царствования Ромула жил Фалес Милецкий, один из семи мудрецов, которые после поэтов-теологов, из числа коих наиболее знаменитым является Орфей, названы были мудрецами. В то же время десять колен, получившие при разделении народа Божия имя Израиля, были побеждены халдеями и отведены пленниками в их страну, между тем как в иудейской земле оставались еще два колена, названные именем Иуды, и имевшей столицей Иерусалим. Когда и Ромула после смерти нигде не оказалось, римляне, как это известно всем и каждому, включили и его в число богов. Тогда уже перестали это делать, и если делали после, во времена Цезаря, то только из лести, а не вследствие заблуждений. Поэтому Цицерон ставит в великую похвалу Ромулу что этой почести удостоен он не в грубые и невежественные времена, когда люди легко ошибались, а во времена, просвещенные и цивилизованные, хотя, впрочем, тогда еще не било ключом и не множилась утонченная остроумная философская болтовня. Но если в позднейшее время перестали включать умерших людей в число богов, то не перестали чтить и иметь богами тех, которые были включены в их число древними, увеличили даже соблазн пустого и нечестивого суеверия, прибавку идолов, которых древние не знали. И это по в их сердце нечистых демонов, обольщавших их ложными оракулами до такой степени, что они в угоду своим ложным божествам представляли в гнусных играх баснословные преступления богов, хотя в этот сравнительно более просвещенный век преступления эти уже не измышлялись. После Ромула царствовал Нума. Он счел нужным оградить Рим таким множеством ложных богов, что сам после смерти не удостоился быть включенным в их число. Небо представлялось до такой степени переполненным божествами, что ему не могло найтись там места. Сказывают, что во время его царствования в Риме и в начале царствования у евреев нечестивого царя Манасии, убившего, как известно, пророка Исаю, жила Сивилла Самосская. Глава 25. Какие философы славились в царствовании римского царя Тарквиния Древнего и еврейского Сидикии? когда Иерусалим был взят и храм разрушен. В царствование у евреев Сидикии, а у римлян Тарквиния Древнего, преемника Анка Марция, иудейский народ был отведен в плен вавилонский, а Иерусалим и храм, построенный Соломоном, разрушены. События эти предсказывали пророки, обличавшие иудеев в их беззаконии и нечести. Особенно и Еремия, который определил даже число лет плена. Иеремия, глава 25, стих 11. В это время, говорят, жил Петак Митиленский, второй из семи мудрецов. А во время пребывания народа Божия в плену в Вавилонском жили, как пишет Евсевий, и остальные пятеро, которые свыше упомянутыми фалесом и пятаком считаются семью мудрецами. Это Солон Афинский, Хелон лакидимонский Периандр Каринский, Клеобул Линдский и Бианд Приенский. Все они, названные семью мудрецами, приобрели после поэтов-теологов знаменитость тем, что превосходили прочих людей похвальным образом жизни и в кратких изречениях изложили некоторые нравственные правила. Но по отношению к наукам Они не оставили потомству ничего достопамятного, за исключением того, что Салон, как утверждают, составил для афинян некоторые законы. Фалес же был физик и оставил после себя сочинение, излагающее его учение. Во времена иудейского плена процветали физики Анаксимандр, Анаксимен и Ксенофан. Тогда же жил и Пифагор, от которого философы получили свое название. Глава 26. О том, что в то время, когда по истечении 70 лет окончился плен аудеев, освободились римляне от царской власти. В то время персидский царь Кир, власть которого простиралась на халдеев и ассирийцев, несколько облегчил плен аудеев и дозволил пятидесяти тысячам из них возвратиться для постройки храма ими был заложен только фундамент и устроен алтарь. Продолжить постройку они не смогли вследствие неприятельских набегов, и дело затянулось до Дария. В течение того же времени совершились и те события, которые описываются в книге «Юдивь». Книгу эту иудеи благоразумно не приняли в канон Писаний. Во время Дария, царя Персидского, по исполнении 70 лет, предсказанных пророком Иеремией, иудеям была возвращена свобода. Тогда же правил седьмой царь Рима Тарквиней. По изгнании Тарквиния освободились от царской власти и римляне. До этого времени израильтяне имели пророков, хотя их было и много, но лишь от немногих сохранились канонические писания. Заканчивая предыдущую книгу, я обещал в настоящее сказать кое-что о них, что я считаю теперь своей обязанностью исполнить. Глава 27 О временах пророков, пророчества которых изложены в книгах, и которые много говорили о призвании язычников в то время, когда началось римское государство и окончилось ассирийское. Чтобы определить время этих пророков, вернемся несколько назад. В начале книги пророка Осии, который считается первым в ряду 12, написано следующее. Слово Господне, которое было к Осии, сыну Биериину, в одни Озии Иоафама, Ахазы, Ахаза, царей иудейских. Глава 1, стих 1. Амос также пишет, что он... Пророчествовал в одни царя Озии, прибавляя еще и царя Иафама, который жил в те же дни. Амос, глава 1 стих 1. Точно так же и Исаия, сын Амоса, или только что упомянутого пророка, или же, как полагают многие другого Амоса, который, не будучи пророком, назывался тем же именем. В начале своей книги называет тех же самых четырех царей, в одни которых он пророчествовал каких называет Иосия. Равно и Михей указывает те же самые времена своего пророчествования, только после дней Озии, ибо он называет последующих трех царей, которых называет Иоси Иоафама, Ахаза и Езикию, Михей, глава 1, стих 1. Все они, как видно из их же книг, пророчествовали вместе в одно и то же время, К ним присоединяются Иона, пророчествовавший в царствование того же Озии, и Иаиль, пророчествовавший тогда, когда уже царствовал Иоафам, преемник Озии. Но время этих двух пророков мы смогли определить по хроникам, а не по их книгам, так как сами они о своем времени умалчивают. Продолжается этот период времени от латинского царя Проки или его предшественника Авентина до времени Ромула, царя уже римского, или даже до первых годов царствования преемника его Нумы Помпилия, ибо до этого времени царствовал в Иудее царь языки. Таким образом, это, так сказать, ключи пророчества пробились одновременно, тогда, когда Ассирийское царство разрушилось, а римское началось. Так что, как в первое время Ассирийского царства жил Авраам, которому даны были яснейшие обетования о благословении в семени его всех народов. Так в начале западного Вавилона, во времена владычества которого имел явиться Христос, в коем эти обетования исполнились, раздались предсказания пророков, не только говоривших, но и писавших в свидетельство этого великого будущего события. Ибо хотя в израильском народе никогда почти не было недостатка в пророках, с того времени, как у него явились цари, но служение их касалось только евреев, а не язычников. Появление же тех более ясных пророческих писаний, которые некогда должны были принести пользу язычникам, должно было начаться с того времени, когда стал строиться город, имевший быть владыкою язычников.